Мочеточники. Мочеточник у (правый и левый) представляет собой по форме трубку длиной около 30 см, диаметром в разных отделах от 3 до 9 мм. По выходе из почечной лоханки мочеточник забрюшинно спускается вниз, пересекает спереди подвздошные сосуды на уровне тазовой пограничной линии и переходит в малый таз. В малом тазе Мочеточник достигает нижнего отдела мочевого пузыря, коса прободает его стенку и открывается полость пузыря. В мочеточнике размещают три части ⁇ брюшную, тазовую и внутри стеночную. Конец 223 страницы. Брюшная часть мочеточника соприкасается сзади с задней поясничной мышцей, а спереди ее пересекают яичниковые у женщин и яичниковые у мужчин артерии вены. Недеально от брюшной части правого мочеточника расположена нижняя полая вена, а латеральные восходящая ободочная и слепая кишка. В от левого мочеточника лежит брюшная аорта, а латеральная – нисходящая ободочная кишка. Тазовая часть мочеточника находится в начале на стенке малого таза а затем отходит от нее в переднем идеальном направлении. Перед падением в мочевой пузырь мочеточник у мужчин перекрещивается теми выводящим протоком, а у женщин проходит вблизи шейки матки и влагалища и перекрещивается с маточной артерией. Внутри стеночной называют небольшую конечную часть мочеточника, находящуюся в стенке мочевого пузыря, прободающей ее мочеточника состоит из трех оболочек: внутренней слизистой оболочки под слизистым слоем, средней мышечной оболочки и наружной адвентициальной. Слизистая оболочка выслана эпителием, содержит слизистые железки и образует продольные складки. Мышечная оболочка представлена тремя слоями гладкой мышечной ткани, сокращение которых способствует продвижению мочи из лоханки в мочевой пузырь и препятствует обратному еётоку. Адвентициальная оболочка состоит из соединительной ткани. Брюшину покрывают мочеточники только спереди.